Раздел 27. После того, как Джим вернулся в Виннипег, кайла решила раскрыть свою тайну персоналу учреждения долгосрочного ухода имени Томми Дугласа. Таким образом, если у вас есть другие пациенты, полностью лишившиеся сознания, я могла бы им помочь. Натану Амстердаму, директору по медперсоналу, было за 50. У него были светлые волосы, зачесанные назад, впалые щеки и длинное худое лицо. — Это невероятно, — сказал он, — но вы знаете, вам все-таки следовало предупредить нас заранее о том, что вы планируете сделать, если бы что-то пошло не так. Он мой брат. Суд дал мне права опеки над ним много лет назад. Я одобрила это, и это сработало. И все же, если бы был какой-нибудь вредоносный эффект, его не было, я вылечила его. Он некоторое время молчал. — Ладно, что сделано, то сделано. «Пока что», — сказала Кайла, — «но я хочу сделать это снова. У вас есть кто-нибудь, чье состояние исходно с состоянием моего брата? Третьего уровня по шкале Глазга. Я хочу помочь, если это возможно». «Я должен поговорить с юрист-консультом». «Ради бога, доктор Амстердам, вы ведь не собираетесь похоронить чудо в ворохе бумаг?» Вдоль стен кабинета Амстердама стояли книжные шкафы вишневого дерева. Стол, за которым он сидел, был из того же материала. «Не для протокола, у нас есть четыре, нет, пять пациентов с синдромом псевдокомы и где-то двенадцать в состоянии минимального сознания. Но чтобы без всяких признаков сознания и реакции на окружение…» Он нахмурился, отчего его впалые щеки впали еще больше. «Есть одна, впала в кому после автомобильной аварии пять или шесть лет назад. Ее муж почти такой же обязательный, как вы, приходит каждую вторую среду вечером и сидит с ней». Вы можете нас познакомить? Голова Амстердама качнулась влево-вправо. — Нет, но я могу спросить его, не хочет ли он с вами связаться. Я стоял перед пятью десятками студентов. Звонок на моем телефоне был отключен. Я известен своей нетерпимостью к телефонным звонкам в то время, когда пытаюсь учить студентов. Однако телефон я положил на кафедру экраном вверх, чтобы иметь возможность следить за временем менее очевидным способом, чем поглядывание на наручные часы. На дальнем краю аудитории не было часов, хотя они висели на стене за моей спиной. Студенты могут видеть, как уходит время, а вот профессор — нет. Смартфон завибрировал, и его экран ненадолго осветился, показывая время 11.14 и автоматическое уведомление, которое я установил в начале процесса. Оповещение Google, вердикт по делу дэвина Беккера. Я нарушил собственное правило, взял телефон и заглянул в обходящую почту. Заголовок статьи гласил «Лидер садистов из Саванской тюрьмы приговорен к смерти». Источником новости был обозначен msnbc.com, хотя если поискать, то, несомненно, уже можно будет найти десятки, а к вечеру и сотни других статей. Я так и стоял, раскрыв рот, а глаза всех студентов были обращены на меня. Я услышал, как кто-то кашлянул, кто-то печатал на телефоне, еще кто-то уронил ручку на пол. Но я продолжал стоять, уставившись на сообщение. Я хотел кликнуть на нём и посмотреть видео прямо здесь и сейчас, но... — Профессор, — сказала студентка из первых рядов. Я моргнул, поднял взгляд, но ничего не сказал. — Сэр, — снова сказала она, — с вами и всё в порядке? У меня не было ответа на этот вопрос, так что я собрался с силами и продолжил лекцию. «Латсон, видите ли, типичнейший бихевиорист. Он считал, что люди, просто реагирующие на стимулы машины, и могут быть обучены чему угодно посредством вознаграждения и наказания. Он однажды сказал, дайте мне ребенка, и я вылеплю из него кого угодно. Хайли позвонил мужу, лежащий в коме женщины, и она немедленно выехала на встречу с ним. Путь от города до его фермы занял час». Дейл Хокинс оказался мужчиной где-то 60 лет, с густыми сидеющими волосами и такой же бородой. Хотя на нем была шотландская рабочая рубашка, из-под нее выглядывала замысловатая татуировка сплетающихся лоз и листьев, оканчивающаяся на тыльной стороне левой руки. Кайли показалось, что она тянется через всю руку до плеча. На одной из стен его гостиной висели три фотографии его жены в рамках. У нее было широкое лицо и каштановые волосы. — Мне так ее не хватает, — сказал Дейл. — Я вспоминаю ее каждый день. — Я знаю, — ответила Кайла. Между ними был грубый деревянный столик, но она потянулась к нему и взяла за руку. — Я прекрасно знаю, через что вам довелось пройти. Мой брат тоже был в коме, и этот метод ему помог. Она взяла планшет и запустила видео пробуждения Трэвиса, снятое Джимом. Дейл смотрел на него, не отрываясь. «И ваш брат у него все в порядке с головой?» — спросил Дейл, когда видео закончилось. «Он такой же, как был раньше?» И этот был вопрос, над ответом на который она немало думала. «Нет», — ответила она честно, — «он изменился, он стал лучше, но изменился, и ваша жена тоже может проснуться изменившейся, и я должна вам сказать, не обязательно в лучшую сторону». Они проговорили еще немного, пока Дейл перебирал фотографии жены, и Кайло тоже разглядывала их. У женщины на каждой было свое выражение лица. Улыбка, глубокая задумчивость и решительность. «Весь мир – театр. В нем женщины, мужчины, все актеры», – всплыли слова, которые кайла выучила наизусть еще в школе. «У них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль». Монолог Жака из пьесы Шекспира, как вам это понравится, перевод щепкиной и Куперник. — Ладно, — сказал наконец Дейл, — давайте попробуем. Я вошел в свою гостиную, чтобы в нее попасть нужно спуститься по нескольким ступенькам, как в шоу Мэри Тайлер, и сел на диван перед телевизором. Я пошарил вокруг в поисках нужной из четырех дистанционок, включил телевизор, выбрал веб-браузер, зашел на sys.sa. И вот она, второй сюжет в рубрике «Международные новости». «После шестидневных раздумий, — говорила высокая журналистка, которой я раньше никогда не видел, — жюри присяжных по делу Дэвина Беккера вынесла смертный приговор». Согласно законам джорджии когда жюри единогласно рекомендует смертную казнь, как произошло в данном случае, судья не имеют иной возможности, кроме как утвердить решение. Беккер не проявил никаких эмоций, когда глава присяжных зачитывал вердикт. Вскоре они показывали выходящих из здания суда присяжных. Я узнал их, но до сих пор не слышал, что они говорят. В кадре оказалась полная чернокожая женщина с букетом микрофонов с логотипами разных телеканалов перед ней. Она говорила. «Защита пыталась доказать, что у него не было выбора, кроме как сделать то, что он сделал. Чушь. Этот тип знал, что он делает и делал это. Мы все ответственны перед Господом за свои действия». «Все было в заявлении этой женщины. Женщины, которую я знал лишь как присяжная номер восемь». но теперь узнал из подписи внизу, что ее зовут Хелен Брайн. «Дэвин Беккер, вполне возможно, умрет от смертельной инъекции лишь потому, что я не оправдал надежд». Репортер продолжал. Согласно законам Джорджи, вердикт об убийстве первой степени может быть вынесен, если убийство сопровождалось пытками. Изначальное обвинение против Беккера базировалось на утверждении штата о том, что дурное обращение с заключенным до его утопления равносильно пытке. Присяжные, очевидно, согласились с этим аргументом. Выпуск новостей автоматически перешел к следующему сюжету. Его представлял ведущий, которого я не узнал, Иэн Ханомансинг. В продолжение новостей из-за южной границы. Новые смерти в Техасе. Я схватил дистанционку, выключил телевизор, влегся на диван и стал смотреть в потолок. Крошечные выступы нанесённые на его поверхность фактуры свисали вниз, как десять тысяч домокловых мечей.